Глава 9. Убийственный продукт Zoom. Когда я только создал Zoom, все считали, что это ужасная идея. Я беседовал с генеральным директором Zoom Эриком Юанем в Сан-Хосе, в ресторанчике средиземноморской кухни отеля, расположенного неподалёку от его офиса. Эрик рассказывал о первых днях. Zoom первоначально назывался SaaSbe. Когда разработка этого продукта только начиналась, Я разослал своим друзьям и инвесторам презентацию с предложением вложить деньги. Многие из них решили профинансировать проект просто потому, что знали меня, и им было совершенно безразлично, над чем я работаю. Но если они давали себе труд ознакомиться с сутью дела, то воспринимали идею плохо и отказывали в финансировании. И всё же в последующие годы Zoom доказал, что является убийственным продуктом. Много значит сама его концепция. В нескольких предыдущих главах я её не рассматривал, анализируя в основном процесс создания атомарной сети. В каких же случаях идея сетевого продукта хороша, а в каких плоха? И почему первоначальная концепция Zoom была настолько неочевидной? Компания Zoom была основана в 2011 году. И 10 лет спустя, когда я пишу свою книгу во время пандемии COVID в 2021 году. Этот видеочат является важным инструментом, обеспечивающим удалённую работу миллионов профессионалов. Всё произошло очень быстро. Масштабы использования продукта выросли с 10 миллионов участников ежегодных встреч в конце 2019 года до более чем 300 миллионов всего за несколько месяцев. И капитализация Zoom резко увеличилась до 90 миллиардов долларов. Я познакомился с Сериком во время обедов и кофе-брейков, когда работал в Uber. Мы стали одним из его первых крупных корпоративных клиентов. Мне было интересно с ним общаться, поскольку продукт производил сильное впечатление. Uber управлял своим рассредоточенным глобальным штатом из десятков тысяч сотрудников с помощью Zoom. В каком бы офисе на каком бы континенте вы ни находились, а лично я бывал в офисах в Сиднее, Амстердаме, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В конференц-залах и общедоступных местах вывешивался график предстоящих Zoom-встреч. Обычно он отображался на привычном синем фоне на закреплённых на стенах планшетах iPad. Это неотъемлемая часть рабочей культуры Uber. Но люди не сразу восприняли идею Zoom. По словам America, приложение в буквальном смысле казалось слишком простым. Примитивный в использовании продукт для видеоконференций не оказался очевидным конкурентом Webex, GTMeeting, -E Skype и другим уже завоевавшим рынок. Zoom не предлагал больше функций. Однако он обладал самым важным качеством из возможных просто работал. Ценностное предложение Zoom усиливало сетевые эффекты внутри команды и между компаниями, позволяя проводить встречи без сбоев. Оно позволяло участникам присоединяться к совещанию одним кликом, проходом по ссылке, вместо того, чтобы вводить коды конференций и набирать номера. Высококачественное видео определило вирусное распространение приложения среди команд в офисе. Кроме того, существует экосистема поставщиков и консультантов, также работающих в Zoom. Другими словами, беспроблемная эксплуатация приложения усиливала его сетевые эффекты. Компании было легче привлекать пользователей и поддерживать высокий уровень вовлечённости. Таким образом, Zoom это сетевая платформа, основанная на убийственном продукте, а также имеющая механизмы для генерирования сети. Продукт и сеть взаимосвязаны, причём одно усиливает другое. Напрашивается вывод, что простота Zoom является его конкурентным преимуществом, однако реализовать её трудно. Клиенты требуют расширенного функционала, а конкуренты предлагают более длинный список возможностей. И всё же, по моим наблюдениям, отличительной особенностью сетевых продуктов является то, что они хорошо делают что-то одно. Что же делает Zoom особенным и как выбрать лучшую идею для сетевого продукта? Чем они отличаются от концепции традиционных программных продуктов? Сетевые продукты в сравнении с остальными сетевые продукты в корне отличаются от обычных, они способствуют взаимодействию пользователей друг с другом, в то время как традиционные делают акцент на взаимодействии пользователей с продуктом. Они растут и завоевывают популярность за счёт увеличения числа пользователей, а традиционные за счёт создания новых функций и поддержки большего числа вариантов использования. Именно поэтому Twitter, Zoom и другие им подобные программы часто кажутся слишком простыми. Их критикуют за то, что это функции, а не продукты, что они поначалу кажутся банальными. Но они действительно создают великолепный пользовательский опыт в одной сфере. Сравните это с традиционными продуктами. часто побеждающими в конкурсе галочек, обычно проводимом при закупке корпоративного ПО, они, как правило, проигрывают в конкурсе фактического вовлечения конечных пользователей. Сетевые продукты должны удовлетворять потребности нескольких сторон сети: не только покупателей, но и продавцов, не только создателей контента, но и пользователей. И их самые важные функции часто связаны со способами установления контакта, будь то тегирование фотографий, Совместное использование документа или предложение начать общение с людьми, которых вы можете знать. Именно так пользователи находят нужных людей и контент на платформе: любимого стримера видеоигр, подходящей команде формат для работы над проектом или что-то ещё. В сетевых программных продуктах разнообразие и качество пользовательского опыта зависит от того, кто присутствует в сети, а не от набора её функций. В отличие от своих предшественников, Zoom, благодаря простоте, способствовал созданию новых атомарных сетей, для которых требуется всего 2 человека, и это позволило компании расширить сферу применения видеоконференций. Если раньше они использовались лишь для вебинаров и переговоров, то теперь для чего угодно и по нескольку раз в день. Простота Zoom является большим преимуществом, когда речь идёт о способности компании развивать свою сеть. Если концепцию и ценность продукта несложно описать, он легче распространяется от пользователя к пользователю, подобно мему. Мем — единица, значимая для культуры информации. Термин предложен в середине 1970-х Ричардом Доккензом в книге «Эгоистичный ген». Ведь скопировать и вставить ссылку Zoom — это так просто. Неудивительно, что впечатляющие сетевые продукты часто становятся мемами. Идея кажется действительно базовой, и основной на ней продукт позволяет совершить одно-два основных действия. Весь опыт его использования существует всего на нескольких экранах с небольшим набором конкретных функций. Например, Snapchat позволяет отправлять фотографии друзьям. Dropbox это волшебная папка, которая синхронизирует ваши файлы. В Uber достаточно нажать кнопку, чтобы вас подвезли. Slack нужен для связи с коллегами. YouTube позволяет смотреть видео. Все они очень просты в использовании, а также их легко описать своим друзьям и коллегам. Предельная простота этих продуктов приводит к тому, что их часто критикуют за отсутствие технологической дифференциации или конкурентной защиты. Стратегия компании редко нацелена на получение патентов или создание интеллектуальной собственности. На самом деле, общаясь с представителями стартапов, я замечаю, что на предпринимателя, хвастающегося патентами, смотрят косо. Иногда бывают и ошибки: за безупречным и простым интерфейсом продукта на самом деле скрываются инновационные технические идеи, как было в случае с инвестициями Mizun в видеокодеки сжатия файлов и многое другое. Но зачастую такое восприятие соответствует действительности. Первоначальную команду разработчиков Twitter часто критиковали за неопытность, что привело к появлению в первые годы известного сообщения об ошибке fail whale мёртвый кит. Snapchat и Facebook создали студенты колледжа. Приложение Uber изначально было передано на аутсорсинг в Мексику, поэтому программистам, пришедшим в компанию позже, потребовались испанско-английские словари, чтобы понять комментарии и исходный код. В таких случаях команды разработчиков обновляются только после того, как объём продаж продукта достигает определённого уровня. Эта тенденция создания вирусных, простых в использовании продуктов впервые возникла в потребительском секторе, но со временем распространилась на сферу корпоративного программного обеспечения. Некоторые продукты, в том числе Dropbox, изначально предназначались для широкого потребителя, но потом приобрели такую популярность в корпоративном секторе, что стали стратегическим направлением продаж. Другие, в том числе Slack, это корпоративные продукты, созданные предпринимателями с опытом работы в сфере потребительского программного обеспечения. Недавнее исследование компании R16Z, посвящённое наиболее удачливым стартапам в корпоративном секторе, показало, Их создатели вышли из таких потребительских компаний, как Airbnb, Uber, Yahoo и так далее. Навыки, которые позволяют создавать успешные сетевые продукты в потребительском секторе, можно применить и в корпоративном. Такое перекрёстное опыление набором навыков помогает переходу идей продуктов и их функций из одного сектора в другой. Было замечено, что существует цепочка поставок интернет-программ, которая объединяет различные сегменты потребителей и географические регионы. В качестве примера можно привести историю создания эмодзи. Их придумали в 1997 году для японских мобильных телефонов. Затем пиктограммы стали использовать в SMS. В основном подростки в обиход они вошли через смартфоны и мессенджеры, а теперь появляются и в корпоративных продуктах вроде Slack. Потоковые вещания, видеоформаты вроде историй в Snapchat и других соцсетях, рыночные платформы по требованию находятся на разных этапах большой цепи поставок программного обеспечения, которая распространяет нишевые потребительские тенденции на корпоративный сектор, а затем делает их мейнстримом. Zoom с самого начала имел в своём продукте многие из этих потребительских характеристик. Первая команда программистов пришла в SaaSbe, как тогда называлась компания из корпоративного сектора. Пользовательский опыт от продукта оказался минимальным. И хотя в основе лежали прогрессивные технологии, Эрик создал и возглавил инженерную команду Webex, они служили для удобства пользователей. Многие ранние инвесторы были обескуражены. Zoom решала проблему, которую они воспринимали как давно решённую. Общность всех этих сетевых продуктов заключается в том, что они предлагают людям новые способы взаимодействия, и со временем сеть стала защитой их роста и развития. Идеальный продукт, способный генерировать сетевой эффект, сочетает в себе обе характеристики. Концепция продукта должна быть как можно более простой и понятной любому человеку, а сам он должен формировать богатую, сложную, бесконечную сеть пользователей, не поддающуюся копированию конкурентами. Zul, конечно же, является великолепным примером воплощённого идеала. Почему сетевые продукты часто бывают бесплатными? Парадоксально, но многие из самых ценных продуктов в мире имеют бизнес-модель, в которой подчеркивается их бесплатность. Социальные сети и коммуникационные приложения бесплатны совсем, а с ААС продукты все чаще становятся условно бесплатными. Рыночные площадки бесплатны для просмотра и использования, хотя очевидно, что покупка услуг или продуктов стоит денег. Это часть их общей ДНК, поскольку бесплатность важный фактор скорости распространения убийственных продуктов. Мысли Эрика о том, что Zoom не требует от участников никаких усилий, распространилась и на ценообразование. Я хотел, чтобы Zoom был бесплатным, по крайней мере, в начале, чтобы люди могли увидеть его преимущества. Сначала я подумал, что возможно, стоит ограничить количество участников. Допустим, трое участников могут общаться бесплатно, а когда их станет четверо, придётся платить. Но это казалось неправильным. Я изучил стратегию ценообразования Dropbox и задался вопросом: почему они начали взимать плату с 2 ГБ, а не с одного? Поразмыслив, я понял, что так пользователь имеет возможность глубже изучить возможности Dropbox. Чем больше вы им пользуетесь, тем выше вероятность, что достигнете лимита и начнёте платить. Хотелось применить аналогичный подход и в Zoom. Тогда я установил ограничение в 40 минут на встречу, но при этом пользователи имел доступ ко всему функционалу продукта. Таким образом, если качество продукта на должном уровне и вам всё нравится, то вы начинаете платить. С первых дней эти ключевые решения по Zoom существенно повлияли на траекторию его развития. Продукт имел целый ряд особенностей: простота в использовании, Возможность быстро организовать собрание, простое и понятное ценностное предложение, бесплатность по крайней мере на начальном этапе. Эрик отметил, что приток клиентов начался сразу же. На этапе бета-версии продукт был просто кнопкой загрузки на веб-странице. Но люди из Стэнфордской программы непрерывного обучения испытали его и захотели заплатить. Я ещё не знал, какую цену установить, поэтому в итоге они просто дали нам чек на 2000 долларов. Это случилось на Рождество прошлого года, и я до сих пор храню на память копию того чека. После первого клиента вирусный рост продолжился. Следующими клиентами стали ещё несколько местных колледжей. Продукт им нравился, и они обращались к нам, предлагая заплатить. С тех пор появилось много новых лидов. Целевое действие пользователя на сайте или обращение в компанию также потенциальный клиент, который сам проявляет интерес к продукту. Первые 4 года у меня даже не было маркетинговой команды. Эта стратегия превращения Zoom в условно бесплатный продукт для бизнеса создавала благоприятные возможности для роста сети. Предложение варианта использования продукта без оплаты обычный ход для многих сетевых продуктов. Некоторые из них существуют за счёт рекламы, как, например, платформы социальных сетей, и видео другие имеют премиум-функции, которые предоставляются по подписке, как в случае большинства продуктов для рабочих мест и B2B, а третьи работают за счёт микротранзакций, как, например, торговые площадки, игры и платформы потокового видео. Такой подход популярен, поскольку помогает решить проблему холодного старта. Конечно, гораздо проще взимать плату с клиентов напрямую, но каждый новый пользователь всё сильнее задумывается, стоит ли присоединяться к сети. Построить атомарную сеть достаточно сложно, так зачем же усложнять задачу, возводя дополнительные барьеры? Если сеть нельзя создать быстро, то такие механизмы, как вирусное распространение, утрачивают силу. Если бы Zoom взимал плату с каждого пользователя, не имея бесплатного варианта, то, скорее всего, выручка в краткосрочной перспективе возросла бы, но зато компании пришлось бы потратить больше средств на маркетинг и продажи, поддерживая распространение продукта. Новые модели поведения и компьютерные платформы. Zoom лишь один из примеров появления убийственного продукта в нужный момент, когда мир изменился. Видеоконференции стали так популярны благодаря сочетанию распространения широкополосного доступа, перехода на удалённую работу и фриланс, которые ускорились из-за пандемии. В других случаях мир меняется, когда возникает новая вычислительная платформа, меняющая поведение потребителей. Так, в предыдущие десятилетия начало переменом положило появление персонального компьютера с текстовой командной строкой. Вскоре Мэконтош подарил миру графический интерфейс пользователя. После этого появился интернет и веб-браузеры, а затем и нынешнее поколение смартфонов. В будущем это могут оказаться голосовые гаджеты, AR, VR, метавселенная или что-то ещё. Дополненная реальность и полностью виртуальная реальность. Английский: augmented reality, virtual reality. Технологии позволяют формировать новые модели поведения клиентов. Появляются неожиданные парадигмы интерфейса, такие как свайпинг или тапинг, касание пальцем, на основе которых возникают новые идеи продуктов. Среди крупных компаний и стартапов начинается большая суматоха, как в эпоху великой перезагрузки, вызванной технологическим сдвигом. Все хотят выяснить, чего хотят пользователи и быстро создать следующий убийственный продукт. Иногда это происходит в форме эволюции настольных приложений Microsoft Office в такие веб-продукты, как Google Suite, Notion или Airtable. Аналогичным образом, сайты знакомств вроде Match уступили позиции простому в использовании Tinder с его пролистываемым интерфейсом, а интегрированное в мобильные телефоны и социальные сети Instagram вытеснило привычный флика. Эти компьютерные сдвиги привели к появлению некоторых из самых очевидных убийственных продуктов. Смартфон с камерой высокого разрешения, встроенной системой определения местоположения и App Store потянул за собой череду таких хитов, как Snapchat, Uber и TikTok. Когда появился интернет, мы получили поисковые системы, электронную коммерцию, торговые площадки и многое другое. Эпоха компьютеров с операционной системой Windows или Nikam Macintosh принесли нам офис, настольные издательские системы и множество вариантов использования персонального компьютера. Другими словами, когда происходит смена платформы, компании, создающие убийственные продукты, часто выходят в своей отрасли на первые места по капитализации. Важно отметить, что технологические сдвиги создают огромные возможности для стартапов. При смене платформы все фирмы, и давно действующие, и молодые, вынуждены начинать сначала и сталкиваются с проблемой холодного старта. Например, при распространении мобильных устройств по функционалу не уступающих старым настольным компьютерам, следовало трансформировать интерфейс, обеспечив управление устройством большими и неуклюжими человеческими пальцами, а не ловким маленьким курсором мыши. Можно было реализовать новые идеи, используя уникальные возможности телефона: камеру, определение местоположения, уведомления и так далее. Но уже нельзя было механически перенести свой веб-сайт в мобильное приложение, его следовало заново разработать. Компания Zoom воспользовалась многими из этих технологических трендов и выиграла от быстрого распространения высокоскоростного интернета, который сделал возможным широкое применение видеоконференций. Конечные пользователи используют Zoom по принципу снизу вверх. Офисные работники могут выбирать подходящие им услуги, а не соглашаются на то, что им навязывают корпоративные IT-специалисты. Ставка на простую, условно бесплатную версию продукта обеспечила перспективы её вирусного роста. К моменту начала эпидемии коронавируса в 2020 году Zoom уже была зрелой компанией с высокой капитализацией. И все перечисленные факторы, безусловно, способствовали ее взрывному росту. На Zoom тогда стремительно переходили в деловой среде, где он до того еще не использовался. Конечно, убийственный продукт – это лишь часть решения проблемы холодного старта. Для Zoom имела большое значение высокая скорость формирования ее первых атомарных сетей. Оказалось, такие организации, как Стэнфордская программа непрерывного образования и небольшие колледжи в районе залива, самостоятельно принимают решение о внедрении продукта. Заставьте одну из них сделать это, вскоре за ней последуют другие, поскольку люди естественным образом распространяют продукт среди коллег и знакомых. Как только появился убийственный продукт и первая товарная сеть, компания начала буквально творить чудеса.